Пятнадцатая. Издалека. Высокая гора, как бы подчиняющая себе все вокруг, придает окружающей местности особую прелесть и значительность. После того, как мы скажем себе это тысячу раз, мы проникаемся к этой горе такой неразумной благодарностью, что начинаем верить, будто она, источник всей прелести и красоты, сама по себе является здесь самым привлекательным и красивым, И вот мы поднимаемся на вершину, и нас постигает разочарование. Неожиданно и гора, и все вокруг нас, и простирающиеся внизу красоты природы, все будто в один миг теряет свое волшебное очарование. Мы забываем, что порой величие, равно как и красота, требует некоторой дистанции. Причем смотреть следует только снизу, а не сверху. Только тогда можно ощутить их воздействие. Наверное, ты знаешь в своем кругу таких людей, которым для того, чтобы поверить, что они не хуже других, поверить в свою собственную привлекательность, в свои собственные силы, обязательно нужна некоторая дистанция. Самопознание ему противопоказано. Шестнадцатое. Тропинка. В общении с людьми, которые стыдятся своих чувств, нужно уметь притворяться. Они могут неожиданно возненавидеть того, кто застигнет их в тот момент, когда они испытывают нежные, возвышенные чувства, как будто в этом есть что-то тайное и постыдное. Чтобы вывести их из этого состояния, нужно попытаться рассмешить их или сказать холодным и бесстрастным тоном какую-нибудь колкость. Они охладят свой пыл и снова будут в состоянии владеть собой. Впрочем, мои рассуждения напоминают мораль, которая предшествует самой басне. Когда-то наша жизнь была устроена так, что мы были все очень близки друг другу. Казалось, будто ничто не препятствует истинной дружбе и братству. Нас разделяла лишь узенькая тропинка. И в тот момент, когда ты решил перейти через нее, я спросил тебя. Ты хочешь перейти через тропинку ко мне? Но у тебя уже пропало желание. И когда я спросил тебя снова, ты промолчал в ответ. С тех пор между нами встали горы, пролегли ревущие потоки, и много еще всяческих препятствий разделяют нас, делая нас чужими друг другу. И даже если бы потом мы захотели соединиться, мы не смогли бы этого сделать. И если вспомнишь теперь ты эту тропинку, то не найдешь больше слов. Тебя останется только рыдать и удивляться. Семнадцатое. Обоснование собственной бедности. Никакими ухищрениями и уловками нам не добиться того, чтобы какая-нибудь жалкая, худосочная добродетель превратилась в богатую и полнокровную. Но нам ничего не стоит доказать необходимость существования именно такой жалкой добродетели. Так что вид ее уже не будет причинять нам страдания. И мы не будем более проклинать жестокую судьбу. Так поступает, к примеру, мудрый садовник, которому не под силу соорудить у себя в саду роскошный фонтан, и он устанавливает скромную фигуру лесной нимфы, у ног которой вполне естественно плещется какой-нибудь чахлый ручеек. Так его стараниями эта чахлость выглядит вполне убедительной. В таком положении никому бы не помешало иметь свою нимфу.